9. Автобус остановился прямо напротив мэрии. За рулём сидела женщина-водитель. Обыкновенная женщина, не мужиковатая и даже не спортивная, такая вполне могла бы быть медсестрой или секретаршей. Не знаю, замечали вы или нет, но я всё чаще вижу женщин за рулём этих махин, особенно в сельской местности. Раньше женщинам не доверяли водить автобусы. Наверное, это происходит потому, что сегодня в деревне общественным транспортом пользуются только старики да дети, и профессия... Шофер автобуса перестал считаться мужской. Я не без труда вскарабкалась на подножку автобуса. Заплатила за билет. Женщина-водитель уверенным жестом кассирша отчитала мне сдачу. Я заняла переднее сиденье. Половина места оставалась свободной, но я по опыту знаю, что на выезде из же вернее автобус заполнится туристами, большинство из которых едут на вокзал Вернона. Перед больницей остановки нет, но обычно водители проявляют снисхождение к моим больным ногам и высаживают меня, где я попрошу. Особенно женщины. Так что это хорошо, что они теперь водят автобусы. Я подумала о Нептуне. Вчера возвращаться из Вернона мне пришлось на такси. Выложила 34 евро. Сумасшедшие деньги. Вы не находите? Меньше, чем за 10 километров. Ночной тариф, объяснил водитель. Ясное дело, они пользуются тем, что после 10 вечера на вернее нет ни одного автобуса. Кстати, в такси шофера в основном мужчин и женщин почти не бывает. По-моему, они специально кружат по вечерам вокруг больницы, высматривают старух, не умеющих водить. Стервятники. Знают, что никто не станет с ними торговаться. Хотя, найду ли я такси, когда сегодня поеду обратно? Вроде бы врачи говорили, что вечером машину поймать трудно. Что, если я там полночи и простою? Мне-то что, но я не люблю оставлять на улице Нептуна.